82. «Добрый вечер. Вы позвонили в Догерлайнс и говорите с Пиэй. Чем могу помочь?» «Почему народ нынче такой многословный?» — думает Эвальд, постукивая пальцами по столешнице. Вслух он говорит. «Инспектор Эвальд Йоханнесен из задела уголовного розыска Доггерландской полиции. Мне срочно нужна информация по рейсу 22.30 из дункера Весбьерк». «Так о какой дате идет речь?» «Сегодня. Сейчас». Секунду царит тишина. «Вы имеете в виду рейс, который сейчас направляется в Эсберг?» «Совершенно верно. Мне нужна информация об одной пассажирке, Карен Эйкин Хорнби. На борту ли она?» «Если да, прошу принять для нее срочное сообщение». «Мне очень жаль, но мы не вправе давать информацию об отдельных...» Эвальд Йоханнесон понимает, что если не оборвет дискуссию в зародыше, она затянется надолго. «Слушайте меня внимательно, барышня. Вам прекрасно известно, что полиция вправе получить доступ ко всем вашим спискам пассажиров». «Да», — покорно отвечает Пиа. «Но нам приказано не называть определенных...» «Списки у вас в компьютере или как?» «Конечно», — отвечает она тоном, исключающим любые сомнения, что в Догерлайнс нет порядка в бумагах. «Тогда перешлите мне весь список, я сам проверю. И поживее, листок бумаги и ручка найдутся?» Слава богу, Пиа правильно записала электронный адрес Йоханнесона, а вдобавок и правда имеет быстрый доступ к нужной информации, так как уже через шесть минут приходит мейл с нужным приложением. Список алфавитный, и всего через четыре секунды он находит имя Карен. Снова поднимает трубку. На сей раз ждать не приходится. «Добрый вечер, вы позвонили в Доггер и говорите с Чем могу помочь?» «Это опять Йоханисон. Спасибо за список, но мы уже потеряли шесть минут, так что слушайте хорошенько и делайте, как я говорю. Окей?» «Окей», — неуверенно отвечает она, будто боится и обещать вслепую и отказывать властному голосу на другом конце линии. «Мне необходимо срочно связаться с пассажиркой парома, о которой мы только что говорили. Я пытался дозвониться, но по телефону она не отвечает». «Наверное, со связью на борту мелкие неполадки». «Я хочу, чтобы ее вызвали по громкой связи или постучали к ней в каюту. Словом, сделали что угодно, но обеспечили, чтобы она позвонила мне». «Без проблем», — отвечает Пиа. От удивления у Йоханесена отвисает челюсть. Сперва эта девчонка отказывала ему в информации, которую он все равно бы достал, прибегнув к бюрократическим уловкам, а теперь вдруг без проблем. «Я прослежу, чтобы объявили по радио. Как зовут вашу подругу?» Эвальд Йоханнесен едва не лопается от злости. «Ее зовут инспектор уголовного розыска Карен Эйкин и она мне не подруга, ясно?» «Извините, я машинально. Очень многие пытаются...» «Да-да, проследите, чтобы ей сообщили. Она должна немедля связаться с Эвальдом Йоханнесоном. Мой номер у нее есть, и у вас тоже», — добавляет он, быстро набивает цифры и отправляет Пи обратное сообщение. «Если в течение получаса она не ответит, я позвоню снова». С этой угрозой он обрывает связь.